Часть 1. Прима Виктория. В честном бою я бы тебя победил. Тогда нет смысла драться честно. Кинофильм Пираты Карибского моря. Глава 1. 27 июня 1682 года. Москва. Кремль. Пётр обернулся на звук упавшего тела и застал немую картину. Его любезная матушка, Наталья Кирилловна, стояла с совершенно белым лицом, украшенным вытаращенными глазами, одна из нянек лежала, словно кули с тряпок и телес, подле её ног. «Доброе утро!» – как можно более невозмутимо произнёс Пётр. «Доброе!» – только спустя минуту смогла выдавить из себя царица. «Кто это был?» Но южный царь не ответил, лишь вопросительно выгнал бровь и молча ждал уточнения. Седовласый старец, — продолжила царица-мать, — с благообразным лицом и в светлых одеждах. Наступила пауза. Пётр не знал, что говорить, и обдумывал обстановку. Говорить правду? А нужно ли? Тем более в столь тёмные времена. На костёр, конечно, не отправят, но... Чем всё это закончится, неизвестно. А если Софья узнает неправильную трактовку, то ему точно не избежать стрелецких бердышей. «Ладно, будем стрелять от бедра». Подумал царь и внутренне усмехнулся, вспоминая буквально вылитый облик архитектора из «Матрицы», который в глазах матери показался благообразным старцем. Это был Пётр. Наконец ответил юный царь. «Как? Кто?» Как-то растерянно переспросила Наталья Кирилловна, потеряв разом всю напускную строгость. «Святой это был, мой небесный покровитель, апостол Пётр». Повторил сын, тяжело вздохнув и глядя на матушку так, словно малому ребёнку втолковывал очевидные вещи, и приходил он милостью Божией наставлять меня на путь истинный, учить и вразумлять. Мать юного царя Наталья Кирилловна Нарышкина больше не сказала ни слова, лишь постояла несколько минут, глядя на своего сына каким-то странным взглядом, смешавшим в себе ужас с удивлением и уважением, после чего молча ушла. — Дочь моя, ты понимаешь, что говоришь? — спросил патриарх Иоаким, удивлённый не только неожиданным визитом царицы-матери, но и её в высшей степени странными речами. — Владыко, своими глазами видела, две девки тоже видели, да и Петя изменился, ложился спать ребёнком, а с утра встречаюсь с его глазами, а там нет ни робости, ни волнения. — Может быть, его распирает от гордости? На днях ведь венчали на царство! Вот и оценил, наконец, да возгордился. Нет, владыка, там была не гордость, а скорее уверенность, спокойная такая. Хорошо, я поговорю с ним. Но, дочь моя, держи эту новость в тайне. Ежели кто узнает из недругов, быть беде. Спустя час покои Петра. Государь! Поклонился смутно знакомый слуга. Видимо, уже успели заменить... Да вы странностей старые не заметили. Пронеслось в голове у царя. К тебе, владыко. Автор в курсе, что именование владыка ввели в 18 веке, но применил, ибо до того никакого толком наименования не было. Так зови его, дурень. Нечего старого человека заставлять ждать. Буркнул Пётр, ожидавший прихода кого-то подобного. Не могли они оставить без последствий подобное событие. Под довольно грустные мысли, впрочем, никак не отражающиеся на лице юного царя, Иоаким и вошёл в палаты, стараясь всем своим видом являть монументальность и величественность. «Доброго здравия тебе, владыка», — произнёс подросток, стоявший до того возле стола и листавший Евангелие. «И тебе крепкого здоровья, государь!» Едва кивнул головой патриарх, демонстрируя не более чем формальную вежливость, а также свой высокий статус. Полагаю, моя любимая матушка тебе уже наговорила всяких страстей. Скорее, очень странных вещей. Поправил царя-патриарх, внимательно и с особым интересом рассматривающий явно и решительно изменившегося подростка. Это правда? Что именно? Сохраняя полное спокойствие и самообладание, уточнил тот. То, что ты беседовал с апостолом Петром. Ты ведь в это не веришь и вряд ли поверишь. Улыбнулся царь, уходя от ответа. «Ведь так?» «Государь, в это сложно поверить!» Развёл руками Иоаким. «И я тебя отлично понимаю». «Покладиста кивнул Пётр!» «Но давай перейдём сразу к делу. Мы ведь с тобой оба понимаем, что ситуация... М -м, патовая». На лице Иоакима возразилось непонимание и удивление совершенно незнакомым словам от юнного царя. Это из шахмат. Поправился, Пётр. Поясню. Если я скажу, что всё это правда, то ты посчитаешь мои слова ложью. Посчитаешь, не кривись. Предположив желание наше с матушкой использовать церковных иерархов в борьбе за трон. Согласись, царь, до общения с которым не исходит сам апостол, имеет много больше шансов усидеть на троне, чем иной. Поправь меня, если я где ошибся в своих размышлениях произнёс подросток и уставился на патриарха спокойным, внимательным и умным взглядом. «Ты сильно изменился, государь!» После практически минутного молчания тихо произнёс Иоаким. В его сознании только что услышанное совершенно не укладывалось. Не мог этот юный отрок такого сказать. А даже если мать его научила, то откуда такая уверенность и твёрдость? Удивлён? «Не то слово, государь!» С куда большим почтением кивнул патриарх. «Ты совершенно не походишь на отрока. Такие речи от взрослого мужа нечасто услышишь». «За всё нужно платить, владыко». «Что ты имеешь в виду?» «Напрягся, патриарх». Когда человек постигает мир, на это уходят годы, и познание он завершает не беззаботным ребёнком, но уже взрослым мужем, а мудрость то и вообще приходит зачастую вместе с сединами. «Если же тебя наставляет на путь истинный посланец его, это занимает мгновение. Для тела это остаётся совершенно незаметным. А вот душа, она вынуждена пройти всю дорогу, шаг за шагом, и не может не повзрослеть». «Да, владыко, за какие-то жалкие минуты моё беззаботное детство осталось в прошлом». «Мудрость? Познание? Взросление?» С некоторым недоумением переспросил Иоаким. Но разве общение с его посланником не должно наполнять прежде всего радостью и благодатью? Радостью и благодатью? Хм. Так говорят святые отцы, и их словам есть вера. Если так думать, то вино и есть главное средство познания Всевышнего, ибо оно даёт именно радость и благодать на время. Но разве разница столь важна? А далеко на юге с теми же устремлениями вдыхают дым некоторых растений. Ваше Величество... Нахмурился Иоаким. Полагаю, что радость и благодать, это если и есть следы общения с Всевышним, то далеко не основные. Ключевым делом же я почитаю утоление жажды того, кто стремится к этому. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Цитата из Евангелия от Матфея. «И в чём же заключалась ваша жажда?» «Я жаждал знаний, почитая невежество за тьму и прозябание. Вот Всевышний послал ко мне апостола своего, дабы наставить на путь истинный и обучить наукам разным. Кто-то ведь должен был помочь самодержавцу всероссийскому не остаться без достойного образования, коли уж его так обложили интригами, что даже грамоте толком обучиться не выходило». «Что?» Слегка опешил от такой постановки вопроса Иоаким. сильвестр конечно, вор, по которому дыба давно льёт горькие слёзы, но и никиткой ведь совсем дурной, хотя и преданный. Даже письмом толком не владеет. А уж что касается алгебры, философии и прочих наук, то он о подобном даже и не слышал. Ваше Величество, что же вы такое говорите? Владыко, я вас и не виню. Знаю, что это всё происки Милославских. И понять их было несложно. Фёдор слаб от рождения, Иван тоже. Уже давно им стало ясно, что ни Фёдор, ни Иван долго не протянут. И править в конечном счёте буду я. Вот и подсуетились, постаравшись вырастить меня невеждой, дабы можно было крутить, как куклы фарфоровой, болванчиком. Не удивлюсь, что даже вас попытались привлечь к этому делу, хитростью или обманом каким. И Лаким молча смотрел на царственного отрока. Переваривал. В его голове творился полный бедлам, шок, бардак и какая-то вакханалия. Не мог сказанного произнести десятилетний мальчик, но он произнёс. Причём очевидно, что не по научению, а сам. Вон не сбивается, твёрд в словах. И как ему поступать? Какие выводы делать? А глаза юного царя смотрят на него с таким добрым укором, словно дед взирает на шаловливого внука. Владыка. Нарушил тишину Пётр. Вот видите, как неудобно и неприятно объяснение с людьми относительно той беседы. И мне, и вам сейчас хочется всё взвесить, обдумать, сопоставить. Поэтому полагаю, что увиденного и услышанного на сегодня вполне достаточно. Особенно мне. А посему я вас более не задерживаю, однако жду вас впредь в гости. Мне всегда будет нужен совет такого мудрого человека как вы. Сами же знаете, насколько важно благословение пасторское, С этими словами Пётр кивнул, прощаясь, и отвернулся от патриарха, вернувшись к изучению Евангелия. Иоаким с минуту постоял, продолжая переваривать и обтекать, после чего поклонился царственной спине и молча вышел, оставив юного царя в покое. «Поговорили?» – спросила Наталья Кирилловна, встретив патриарха, вышедшего от сына. «Поговорили!» – кивнул он задумчивым видом. «Дочь моя!» Я должен всё обдумать. Слишком уж сильные изменения. И как же нам быть? Живите, как жили. Просто помните, что сын ваш более не дитя неразумное, а взрослый муж. Неужели всё так серьёзно? Более чем. Буркнул патриарх и пошёл далее. Вести разговоры ему было совсем не с руки. В своей бы голове порядок навести. Вечером того же дня... Пётр же, дождавшись ухода патриарха, направился к матушке держать с ней совет, стараясь, как говорил герой в исполнении Попанова, ковать железо, не отходя от кассы. Ведь на войне что главное? Правильно, инициатива. Упустишь и всё, тебя обошли и разбили. «Матушка, можем ли мы незамедлительно переехать в Преображенское?» «В Преображенское?» Удивилась царица-мать. «Ну а зачем?» «Вам понравилось, что творилось месяц назад?» Хотите снова увидеть озверевших, пьяных стрельцов, которые будут решать, кому из бояр жить, а кого растерзать? Твёрдо, даже с некоторым нажимом сказал Пётр. «Государь!» С волнением произнёс Фёдор Юрьевич Романдовский, присутствующий тут же. «У вас есть известие о готовящемся заговоре?» «Сведений нет, но есть опасения». «Кивнул ему царь?» «Матушка». «Да, сынок». Я ему рассказал о том, что случилось утром. Кому ещё? Ему и патриарху. Хорошо. Чем меньше людей об этом знают, тем лучше. Что вызывает в вас опасения? Повторил свой вопрос Фёдор Юрьевич. Патриарх, я не могу поручиться за то, какую сторону он выберет. Ведь церкви намного удобнее, когда святые давно успокоились, и про них можно говорить всё, что угодно, в зависимости от сиюминутных интересов. «Петя!» Попыталась одёрнуть сына Наталья Кирилловна. Патриарх Иоаким уже показал, что ради собственных интересов готов растоптать интересы веры, закрывая глаза на чудеса. Взять хотя бы дела с Анной Кашинской. Чудо ведь нетленное тело. Без попустительства Всевышнего такое произойти не могло. Однако он закрыл глаза на сие лишь потому, что у её мощей пальцы были сложены двоепёрстно, как, впрочем, и на всех старых иконах что византийского образца, что римского. Поэтому я не доверяю ему, ибо неизвестно, что в нём победит. Страсть к укреплению личной власти, для которой лучше бы Бога и не было вовсе, или вера Христова. И если что, он сможет дать замечательный повод для Софьи вновь поднять стрельцов. «Если она их поднимет, то Преображенская нас не спасёт». «Отнюдь. Во-первых, оно не так и близко» значит о том, что в Москве начались волнения, мы сможем узнать загодя. И если ситуация будет трагичной, то и спастись бегством, хотя бы в Троицкий монастырь. Полагаю, что стрельцы хоть и легко поддаются на смущение лукавым, но не до такой степени обнаглели, а потому святое место штурмовать не полезут. Во-вторых, мы и сами в Преображенском будем чем-то полезным заняты, а не просто сидеть без дела. «И каким же?» «Царь изволит потеху чинить». С некой долей торжественности начал Пётр собрать потешный полк из отроков, обредить их в форму воинскую и играть, и прочими делами заниматься. Вы желаете собрать армию из отроков? Но выстоит ли они супротив стрельцов? Молодость – это такой недостаток, что с годами проходит сам собой, и за эти годы я вполне смогу подготовить из них подходящих крепких вояк. Под видом потех, разумеется. «Петенька, а ну как Софья что заподозрит?» «Именно поэтому я и хочу, чтобы вы никому о том, что случилось утром, не рассказывали. Пускай думает, что её братец шалить изволил, вступая в тот возраст, когда самое озорство. Полагаю, если вы будете достаточно ловки в общении с ней, то Софья легко закроет глаза на мои игрища. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы на трон не претендовало. А мы будем сидеть тихо, спокойно». Готовить войска и укреплять свои позиции, выражая внешнюю беспечность, по крайней мере попробуем. Как говаривал один древний мудрец, если мы хотим победить сестрицу и всех тех, кто стоит за ней, то должны её удивить, введя в заблуждение относительно меня и моих намерений. Буйный и непослушный отрок, который только и грезит, что будущими военными походами, и даже не помышляющий ни о чём ином, разве должен её пугать такой брат?» произнес Петр, смотря спокойным взглядом на задумчивые лица матери и ближнего стольника своего отца.